с о к р о в и щ е кургана Салоха. Вдоль всего нижнего течения Днепра протянулись сотни курганов. Некоторые из них по величине не многим уступали Чертомлыку. Особое внимание ученых привлекал огромный курган, стоящий на левом берегу Днепра, неподалеку от Никополя, вблизи села Большая Знаменка. Окрестные жители окрестили его Салохой, и под этим именем он вошел в историю. Еще летом 1882 года археологическая комиссия сообщала таврическому губернатору о своем намерении в следующем году приступить к раскопкам кургана. Однако в действительности исследования Салохи начались лишь в 1912 году. Раскопки кургана связаны с именем профессора Петербургского университета Николая Ивановича Веселовского. Курган был грандиозным. Его высота превышала 18 м е т р о в исследовать его за один год оказалось археологам не под силу. Раскопки растянулись на два сезона – 1912 и 1913 год. Уже первый внешний осмотр солохи показал, что и этот курган не избежал участи других. На склонах н а с ы п и были заметны ямы и западины, остатки грабительских ям и лазов. Это однако не с м у т и л о в е с е л о в с к о г о Опыт подсказывал, что грабителям редко удавалось ограбить могилу начисто. Кроме того, под столь могучей насыпью могло скрываться не одно, а несколько захоронений, и мало вероятно, чтобы ворам, орудовавшим в спешке из-за боязни быть застигнутыми на месте преступления или оказаться погребенными в завале, удалось найти и опустошить сразу все могилы. Когда после долгого и изнурительного труда была снята часть насыпи кургана, открылись очертания огромной могильной ямы площадью около 27 квадратных метров, глубина ее достигала 6 метров. Как и следовало ожидать, могила была ограблена. О б ы л о м ее богатстве давали представления оброненные грабителями золотые н а ш и в н ы е бляшки, золотая иголка, серебряный к и л и к чаша для вина с греческой надписью на нем. Рядом с центральной могилой археологи обнаружили з а х о р о н е н и е двух коней в богатом уборе с золотыми налобниками в виде рыб, насечниками в виде крыльев. Многие признаки, однако, подсказывали, что этим т а й н ы солохи не исчерпывались. Веселовский был уверен, что под курганом должна скрываться, по меньшей мере, еще одна могила. Но в 1912 году нехватка средств и времени не позволили продолжить раскопки, и их возобновили лишь в следующем году. Второй год исследований солохи принес сенсационные открытия. Раскопки показали, что через некоторое время спустя после насыпки кургана его высота тогда составляла 15 метров. Часть насыпи сбоку была снесена до основания и вырыта новая, не менее грандиозная могила. После совершения в ней погребения курган был досыпан уже над обеими могилами и еще более увеличен в размерах. В этой второй боковой могиле и был похоронен с к и ф с к и й царь. Длинный более десяти метров подземный коридор вел из глубокой шахты в обширную погребальную камеру с тремя боковыми нишами. В самую большую из этих ниш были помещены останки царя, а две другие предназначались для погребального инвентаря. Кроме того, в боковой стенке главной ниши был устроен тайник, в который были спрятаны особо ценные вещи. И все это лежало в том самом порядке, в каком было положено две с половиной тысячи лет тому назад. Исследователи были ослеплены обилием золота и серебра. Царский горит, в котором помимо лука хранилось 180 стрел, полностью истлели. Археологи нашли только 180 бронзовых наконечников. Был обложен серебряной пластиной, украшенной рельефными изображениями, идущими в несколько поясов. В верхнем поясе уже знакомая по другим памятникам сцена: лев и грифон терзают оленя. В среднем изображена схватка конных и пеших воинов. Судя по одежде и вооружению, и те и другие являются скифами. У них длинные, не спадающие на плечи волосы, короткие, типично с к и ф с к и е мечи акинаки, боевые секиры. Одеты они в подпоясаные н кафтаны, отороченные мехом, и длинные штаны. Однако, если всадники бородаты, то п е ш и е воины безбороды. Вероятно, художник изобразил здесь сцену битвы между воинами двух различных с к и ф с к и х племен. Юные пешие воины, могучие и красивые, в то время как их конные противники изображены нарочито безобразными. У них выпученные глаза, толстые губы, носы картошкой. Победа явно на стороне пеших воинов. Один из них замахнулся боевым топором на преследуемого им всадника, прикрываясь от его занесенного к о п ь я щитом. Юный воин оголен до пояса. то ли он в полусхватке сбросил кафтан, то ли не успел одеться, з а с т и г н у т ы й врасплох внезапным налетом неприятельских всадников. другой пеший скиф стаскивает за волосы второго всадника, р а н е н ы й конь которого падает. тот с е р и т с я вытащить свой меч из ножен, но судьба его предрешена, хотя на помощь ему и спешит его спешенный соплеменник с обнаженным акинаком в руке. У изголовья царя лежал греческий бронзовый шлем, а по правую руку меч с золотым эфесом во бложенных золотом ножнах, украшенных изображениями зверей. На руках пять золотых браслетов, на шее золотая гривна с украшенными цветной м а л ь ю львиными головками на концах. Одежда расшита золотыми бляшками с рельефными украшениями. Здесь же стояла и парадная посуда. Шесть серебряных сосудов и большой деревянный, обитый золотыми рельефными пластинами. Особенно большой интерес представляет один из серебряных сосудов, украшенный изображением сцены охоты конных скифов на львов. Греческий художник, создавший этот сосуд, был превосходно знаком с обликом скифов, их одеждой и вооружением. Перед нами две пары всадников, охотящихся на льва и львицу. Лев нападает на одного из охотников, который занёс копье, готовый поразить разъяренного зверя, а сзади на помощь ему спешит другой всадник, изготовившийся для выстрела из лука. Вторая сцена изображает львицу, почему-то рогатую, готовую наброситься на охотника, который занёс короткое копье над зверем. Его вздыбившийся конь храпит, отвернув в испуге голову, а сзади л ь в и ц ы другой верховой скиф на полном с к а к у стреляет в нее из лука. В охоте принимают участие и собаки, которые присутствуют в обеих сценах. Но самой выдающейся находкой в кургане, прославившейся на весь мир, стал золотой гребень, лежавший у сголовья царя. Массивный гребень весит двести девяносто четыре грамма. девятнадцать длинных четырехгранных зубьев, с о е д и н е н н ы фризом из фигур лежащих львов. Под ним изумительная скульптурная группа трех сражающихся воинов. С первого же взгляда не остается сомнения в том, что это скифы. Они длинноволосые, бородатые, одеты в характерные с к и ф с к и е одежды: кафтаны, длинные шаровары, обуты в мягкие сапоги. Но у двоих из них поверх кафтанов надеты панцири, а у верхового скифа, по-видимому, царя, на голове греческий шлем, а на голенях поныжек не миды. С большой точностью переданы предметы вооружения скифов: щиты разной формы и конструкции, гориты на луче с луками и стрелами, короткие с к и ф с к и е мечи а к и н а к и и их ножны. С живой непосредственностью изображена сцена боя. двух всадников и пешего воина. Один из всадников уже вынужден продолжать сражение пешим. р а н е н ы й конь его лежит на земле и стекая кровью. Прикрываясь щитом, воин пытается защищаться от всадника, который занес над ним копьё. А тому на помощь спешит пеший воин с обнажённым акинаком. Таким же коротким мечом вооружён их противник. Ясно, что воин, потерявший коня, обречен. Он не в состоянии дать отпор двум своим врагам, и гибель его н е м и н у е м а С поразительным реализмом исполнены фигуры людей и животных. Лицо всадника сосредоточено и сурово. Он уверен в победе и спокоен за исход схватки. Между тем на лицах его врага, а также и помощника гнев и ярость. Мы видим предсмертные судороги поверженного коня. видим кровь струящуюся из его открытых ран, вздувшиеся вены на ногах вздыбленного коня. Настолько тонко передал художник мельчайшие детали. Отдельные фигуры воины, кони, а также предметы вооружения отчеканены из кусочков золота, а затем спаяны. После этого весь гребень был отполирован и дополнительно отделан при помощи о с т р о г о резца. Салохинский гребень Уникальный шедевр древнегреческого искусства, не имеющий себе равных во всем мире. Он, как и другие золотые изделия из скифских царских курганов, является произведением выдающегося греческого мастера, работавшего в Северном Причерноморье, прекрасно знакомого с жизнью и бытом скифов и выполнявшего заказы, окружённые невероятным богатством и роскошью аристократической верхушки скифского общества. Сокровища Солохи вызвали огромный интерес во всем мире. Этими непревзойденными произведениями античного искусства восхищались и продолжают восхищаться миллионы людей, имевших возможность видеть их в экспозиции Эрмитажа и на выставках в городах разных стран и континентов.